Глава 7. О приписных крестьянах Лансевиль занес в свою тетрадь все, что удалось узнать от Мартынова. При Петре I к заводу приписали крестьян Вытигрской, Белозерской, Оланецкой и Петрозаводской вотчин Приписка означала худший вид рабства. Только лопарей, признанных царским правительством ни к чему негодными людишками, освободили от приписки. За это с них драли неслыханные налоги и взятки. Приписные вместо подушной подоки должны были работать на заводе. Расценка для них была в четыре раза меньше, чем для вольных. Отработка подоки требовала непосильного напряжения. Никто из приписных толком не знал расценок. Они менялись с хитрым расчетом, чтобы заставить крестьян Работать круглый год, даже в горячую пору пахоты и жатвы. Приписной получал примерно пять копеек в день. За этот пятак надо было пропитаться самому и задать корм коню. Приписные возили лес, выжигали уголь, добывали руду, клали заводские здания и плотины, мяли глину и жгли известь. Зачастую приписных гнали на завод за триста-четыреста верст, для работы на два дня. Измываться над приписными вошло в обычай. Этим занимались все, от начальника завода до последнего рыластого песца. Жалоб не слушали. В ответ на жалобы поминали первого начальника завода, голландца Генина, поровшего приписных, и грозили цепями и каторгой. Зипунное горе... настаивалось крепко, подобно кислому хлебу. От приписных за версту несло тоской и беспомощностью. Лошаденки их ходили в кровавых подтеках. Жить было обидно и подло, и день и ночь над головой свистели батаги, и день и ночь тоска бесконечных обозов с мокрыми бревнами, урчащие от голода животы окрики. В 1769 году Приписные восстали. «Память моя ослабевает», — писал Лон Сивиль в своей тетради. Метель свирепствовала над озером и выла в холодных боровах. Этот заунывный звук напоминал ему отдаленные сигналы трубачей к атаке. Я в упор смотрю в глаза истории и замечаю, как быстро иссекает время великих общих дел. Вопреки этому, даже здесь, в России, я переживаю одушевление, присущее смелым и свободным мыслям. Такое состояние напоминает предчувствие далекого рассвета, неизбежного и в этой стране. Россия имеет свои способы возмущения, называемые бунтами. Примечательно, что поводом для бунтов весьма часто являются подлинные или подложные царские указы. Пятьдесят лет назад императрица Екатерина подписала указ об увеличении подушной подати с крестьян на один рубль. Слух об этом с непостижимой быстротой дошел до деревень. Раньше, чем фельдегеря, прискакали с указом в губернские города и вызвал бунт, длившийся несколько лет. Я убедился, что Россия живет ожиданием чуда. а чуди гнусаво бормочут монахини, оплакивая мертвых а чуди возглашают в церквах спившиеся певчие. чудо предсказывают нищие чья одежда блестит от лампадного масла их здесь почитают святыми и называют странниками наконец о чудесных капризах царей любит рассказывать старые солдаты облысевшие от тяжелых париков иногда я ловлю себя на глупой мысли что действительно только чудо может спасти этих крестьян, скребущих липкую глину полей и хлебающих щи, столь же соленые, как слезы. Наивная вера в милосердие царя до сих пор существует в народе. В России, так же, как и всюду, царская воля получает осуществление в указах, написанных языком торжественным и непонятным. Указов ждут, но когда они появляются... Их почти никто не читает, нет грамотных людей. Немногочисленным чтецам верят на слово и толкуют указы так, как желательно каждому. Когда был издан указ 1769 года, приписные решили, что царица отменила приписку и взамен работы на Александровском заводе можно вносить в государственное казначейство по 70 копеек с души. Заводское начальство объявило, что царица отнюдь не отменяла приписку и, наоборот, впредь придется отрабатывать вдвое больше. Приписные этому не поверили. Впрочем, возможно, что и поверили, но прикинулись дурачками и упорно толковали указ по-своему. Приписной Емельян Калистратов поехал по водчинам. Он собирал приписных и призывал их не выходить на работу. Мартынов знавал Калистратова. Насколько я понял его боязливый рассказ о восстании, Калистратов был угрюмый и насмешливый мужик. Но он, как и многие в те времена, верил, что в золоченых залах дворца живет, подобно райской птице, нетленная и прекрасная правда. И только министры не дают ей дойти до народа. На сходах Калистратов кричал короткие и взволнованные речи. Он называл вельмож захребетниками, людьми, живущими на чужой шее, ругал приписных за робость последними словами и требовал отправки выборных людей в столицу. Я не могу отказаться от искушения записать речь Калистратова совершенно так, как передавал ее мне Мартынов. Работу кидай! Ни единого коня не ставить, ни единого бревна, ни единой меры руды. Правду спрятали от нас захребетники, как золотое колечко в навоз. Правду надо достать. Царица живет за семью дверьми. Министры и гвардии вокруг нее стенкой стоят. Стенку надо сломать, поднести челобитную. Пусть льется горем мужицкое к царским ногам. Гляди, какие мы! Гляди, чего с нами делают с верноподданными, с людьми в державе твоей! Богом хранимый, обману положим конец, правду взыщем. Министрам тем вырвут языки, сгноят их в пилымских острогах. За что сгноят, пытаешь? За бездолье твое, за раннюю твою смерть, вот за что. Терпежом всю жизнь жили, теперь от терпежа одни крохи остались. По приписным вотчинам стоял Гугл. Гудел весь полуостров Зоонежье, где начался бунт. Кричали люди, гудели набаты, Сзывая крестьян на сходы, Плакали от радости женщины. Работы на заводе остановились. Заводское начальство растерялось. Калистратов с прошением за пазухой уехал в Петербург. Он присылал оттуда короткие и радостные письма. Он ждал приема у царицы И требовал присылки в Петербург ста выборных крестьян, чтобы вместе с ними подать жалобу Екатерине. «Чем более будет нас, мужиков», — писал он, — «тем более горе мужицкое встрянет в глаза царицы». Смысл слова «встрянет» мне никто не мог объяснить. Остается предположить, что это слово соответствует словам «вонзится», «вопьется» или, хотя и имеет иное значение, но близко к указанному выше. Вскоре письма прекратились. По заонежью прошел слух, что Калистратова заковали в цепи и бросили в страшные подвалы Петропавловской крепости. Слух скоро подтвердился. Подтвердил его сам Калистратов, выпущенный из заключения. Он приехал худой и пристыженный. Он снова созывал приписных и говорил, что из столицы едет чрезвычайная комиссия. назначенные царицей, и комиссия эта найдет, наконец, настоящую правду. Но Калистратова слушали плохо. Воздух освобождения проветрил головы. В деревне Кондопоге молодой парень крикнул Калистратову дерзкие слова. — Хорошо поет твоя царица, райская птица, только здорово гадит на голову. — Что ж, не показываешь языки? у министров отрезанные. Калистратов погрозил ему кулаком. — Приписные зароптали, ты не грози. — Мы кулаченные-перекулаченные, — эти слова лунсивильно написал по-русски. — Ты правду про царицу скажи. Много вас, царских угодников? В июле 1770 года на Александровский завод действительно приехала чрезвычайная следственная комиссия. По водчинам разослали гонцов с приказом всем приписным выбрать старост и прислать на завод. Тогда выступил новый главарь восстания — приписной Клим Соболев. Он занимал Лунсивиле гораздо больше, чем угрюмый и неуравновешенный калистрат. По словам Мартынова и Костыля, Соболев был весельчак и балагур. Он хорошо знал грамоту. Он составил от имени приписных заявление обо всех беззакониях и подал его председателю комиссии, беззубому и пышному вельможе, распространявшему сладкий запах ландышевых капель. Заявление в числе прочих обид было указано, что за последние сорок лет заводское начальство незаконно взыскало с приписных пятьсот тысяч рублей якобы неотработанных денег. Это же подтвердили все старосты. Они излагали свои жалобы неясно и торопливо. Они стояли перед столом комиссии, как перед церковным аналоем, и дурели от могильного запаха ландышевых капель. Вельможа слушал, закрыв глаза. Когда он открывал их, что означало нежелание слушать дальше, секретарь обрывал допрашиваемого и вызывал следующего. Вельможа зевал и говорил добродушно: "О-хо-хо! Сие совершенно верно, но польза государственная двулика, как бог Янус. Так мы таковым соображением надлежит комиссии руководствоваться. Понятно вам, государи мои?" Члены комиссии наклоняли головы в белоснежных столичных париках. Опросив старост, комиссия уехала. Сенат, приславший комиссию Был обескуражен ее работой. Вместо крутых мер, беззубый вельможа, председатель комиссии, ограничился сонным докладом. Тогда на завод был послан генерал Лыкошин. Он, ознакомившись с делом, вызвал войска. Пока рота солдат и артиллерия под командой подпоручика Ламсдорфа двигалась к заводу, приписные по-прежнему не выходили на работу, ждали вестей из столицы. Настало затишье, какое часто бывает в разгар народных волнений. «Дальнейший ход событий не совсем ясен», — записал он Сивиль. «Следует расспросить о нем не только Мартынова и Костыля, но и Ларина. В его руках находятся все документы, имеющие касательство к восстанию. Отныне я пишу не биографию великого человека, как предполагал ранее, но биографию... крестьянского возмущения. На этом запись Лунцебиля обрывается. Дальнейшие события не дали ему возможности закончить начатую работу по изучению мятежа приписных крестьян.